Лишь одного прославлю я дела, а именно Франциска Осисского, 1182-1226, основателя ордена меньших братьев или миноритов, францисканцев. Промеж тупино и водой текущей, с Субальдом облюбованных высот, Горы высокой сходит склон цветущий, И наперут жузной и холод шлет, В ворота солнца, а за ним стеная. Но Черос Гвальдо терпит тяжкий гнет. Между речками Тупино и Кьяшо, текущей с высот облюбованных монахом Убальдом, который в двенадцатом веке построил там свой скит, находится Ассизи, родной город Франциско. Он расположен на склоне горы Субазио которая шлет то зной, то холод на город Перуджу, обращенный к ней своими восточными воротами, воротами солнца. По ту сторону горы лежат города Ночера и Гвальдо. То, что они терпят тяжкий гнет, толковалось различно. Первое — от холодных ветров, второе — от поборов неаполитанских королей, третье — от насилия, чинимых Перуджей. На этом склоне, там, где он, ломая, смягчает кручу, солнце в мир взошло, как всходит это, в ганге возникая. Солнце в мир взошло, то есть родился Франциск. Чтоб это место имя обрело, Ашези слишком мало бы сказала. Скажи «Восток», чтоб точно подошло. Ашези... Старинное название города Ассизи. Оно, хотя еще недавно встало, своей великой силы кое в чем уже земле заметно помогало. Он юношей вступил в войну с отцом за женщину, не призванную к счастью. Ее, как смерть, впускать не любит в дом. И перед духовной властью, Эдкором Патре с нею обручась, Любил ее что день, то с большей страстью. Она, супруга первого лишась, Тысячелетия с лишним в доле темной, Вплоть до него любви не дождалась. За женщину, то есть за нищету. По словам легенды, отец Франциска, богатый купец Пьетро Бернардоне, недовольный его щедростью, обратился к церковному суду. Перед епископом «Эт патре» и перед отцом Франциск отрекся от прав наследства и, сняв с себя одежду, вручил ее отцу. Это было его обручением с нищетой. Супруга первого, то есть Христа. Хоть ведали, что в хижине укромной, Где жил Амикл, не дрогнула она Пред тем, кого страшился мир огромный, И так была отважна и верна, Что где Мария ждать внизу осталась, К Христу на крест взошла рыдать она. Амикл... Бедный рыбак в поэме Лукана Ферсалия, не испугавшийся Цезаря, когда тот вошел к нему ночью в хижину. К Христу на крест взошла, потому что Христос, согласно Евангелию, был распят ногим, как нищий. Но чтоб нескрытной речь моя казалась, знай, что Франциском этот был жених, И нищетой невеста называлась. При виде счастья и согласия их, Любовь, умильный взгляд и удивление Рождали много помыслов святых. Бернарда первым обуяло рвенье, И он, разутый, вслед спеша, был рад, Столь дивное настичь упокоенье. Бернард Бернардо ди Квинтавальде, богатый житель Ассизи, первый последователь Франциска. Удар обильный, обезвестный клад Эгидий Бокс.